Верона знал о церковном прошлом Эйнсли, потому и съязвил. Эйнсли никогда не был фундаменталистом, но и он в свое время разделял скептицизм католиков в отношении дарвиновского происхождения видов. Ведь Дарвин замахнулся на промысел Божий, лишил человека права на превосходство перед остальным животным миром, ореола венца творения. Но с тех пор, как Эйнсли думал, так много воды утекло, И сейчас он ограничился замечанием. Да, сдается мне, старик Дарвин попал в точку. Эйнсли прекрасно понимал, что все они в этой комнате, и Уолдин, и Верона, и Себайес, и квин и даже он сам преследует этими разговорами только одну цель — отвлечься, пусть ненадолго, от ужасающего вида трупов. Сторонний наблюдатель нашел бы их поведение цинично-хладнокровным, но их подлинные ощущения были далеко не такими. Психика человека, пусть даже психика многоопытного следователя из отдела по расследованию убийств, обладает способностью переваривать отвратительные картины лишь в крайне умеренных количествах. Прибыл еще один эксперт-криминалист и занялся образцами крови. Он собирал кровь, которая разлилась предостаточно вокруг обеих жертв, в лабораторные пробирки. Эти пробы затем сравнятся с анализом крови, сделанным во время вскрытия. Кто знает, быть может, одной из кровавых пятен оставил преступник или преступники. Впрочем, в данном случае такое оказалось маловероятным. Затем эксперты взяли у Фростов анализы из-под ногтей на тот случай, если кто-то из них в борьбе с убийцей поцарапал его, и под ногтями остались частички кожи, волоски, нитки или что-нибудь, что может навести на след. Эти образцы тщательно упаковали в пластиковые пакетики для отправки в лабораторию. В пакеты побольше уложили отсеченные руки, чтобы еще перед вскрытием снять отпечатки пальцев. Тогда можно будет поискать чужие отпечатки на телах убитых. Тщательно изучили одежду Фростов, но не сняли ее. Это будет сделано уже в морге перед вскрытием, где каждую вещь опять-таки поместят в отдельный полиэтиленовый мешок. Все новые люди приходили сюда. Гул разговора стал неумолчным. Поминутно звонил телефон. В номере стало тесно, шумно, а вонь усилилась. Эйнсли посмотрел на часы. Без четверти десять. Он невольно подумал о Джейсоне, который как раз сейчас вместе со всеми третьеклашками сидит в школьном актовом зале в ожидании начала конкурса по правописанию. Карен и другие родители заняли места для зрителей, волнуясь за своих чад, но и гордясь их успехами. Эйнсли надеялся, что успеет туда, но ничего не вышло, как не выходило почти никогда. Он заставил себя вернуться мыслями к расследованию. Быстро ли удастся раскрыть это дело? Хотелось надеяться, что да. Однако уже через несколько часов детективы столкнулись с главной проблемой. Множество людей находились в отеле в ту ночь, но никто ничего подозрительного не заметил. Получалось, что убийца или убийцы... Проник в гостиницу и вышел из нее так, что не привлек к себе ни малейшего внимания. По приказу Эйнсли полицейские допросили всех постояльцев восьмого и еще двух этажей сверху и снизу. Никто ничего не видел. Естественно, за те 17 часов, которые Эйнсли провел на месте преступления в первый день, они с Квинном не раз обсуждали его возможные мотивы. Одним из вариантов было ограбление. Среди вещей покойных сыщики денег не обнаружили. С другой стороны, найденные в номере драгоценности, оцененные позднее в 20 тысяч долларов, остались нетронутыми. К тому же отобрать у пожилых людей наличность можно было, не лишая их жизни. В версию ограбления не вписывалась и ужасающая жестокость убийства, не говоря уже о дохлых кошках. Мотив преступление таким образом, оставался не меньшей загадкой, чем личность преступника. Первоначальная информация о Гомерии и Бланш Фрост, полученная по телефону от полицейских в городке Саутбенд в штате Индиана, рисовала их вполне безобидной, зажиточной, супружеской парой без намека на склонность к каким-либо порокам, семейные неурядицы, или возможные связи с преступным миром.